Все в Ватикане были заняты вместе, на которой присутствовал сам папа. Рэйчел уж сталкивалась с этим раньше. Во время грандиозных церковных служб, вроде этой, Ватикан полностью пустил В дальней части ризницы к хору присоединился другой монотонный звук. Он доносился спереди, из арки колоколов, ведущий на площадь Святого Петра. Это был гул тысяч голосов тех, кто собрался на площади. Сквозь темный проход арки были видны отблески множества свечей. «Суда, — Суда, сказал Вигр, останавливаясь возле неприметной стальной двери в углу маленького дворика и вынимая из кармана большое кольцо с ключами. — Это и есть вход на территорию раскопок. — И никакой охраны, — отметил Грей. Только возле арки колоколов торчала пара швейцарских гвардейцев с винтовками в руках. — Но их внимание было приковано к толпе. Вигар и его спутников они не заметили, поскольку стояли к ним спинами. — По крайней мере, дверь заперта, — сказал Вигар. — Может быть, нам все-таки удастся опередить Орден Дракона? — Не стоит на это рассчитывать, — предостерег его Грей. — Нам известно, что у них есть свои люди в Ватикане. У них тоже могут быть ключи. — Ключи есть лишь очень немногих. Мне их выдали посток, поскольку я возглавляю Папский институт археологии. Монсеньор повернулся к племяннице и протянул ей два ключа. Вот эти открывают вторую дверь, находящуюся внизу, и ограду гробницы святого Петра. Рэйчел пыталась отказаться брать ключи, но... Ты знаешь расположение раскопок лучше, чем кто-либо. Мне же нужно поскорее найти кардиналу сперу. Папу необходимо удалить из собора в безопасное место, а затем эвакуировать и всех остальных людей, да так, чтобы не поднялась паника. Вигр прикоснулся к своему воротничку священник Быстрее, чем я, этого не сделает никто. Рэйчел согласно кивнула и взяла ключи, понимая, что статус дяди поможет ему получить аудиенцию кардинала без каких-либо проволочек. Нельзя было исключать возможность того, что государственный секретарь Ватикана еще не знает о готовящейся атаке. Именно поэтому до сих пор не объявлена тревога. Территория Ватикана не подпадала под юрисдикцию даже такого могущественного человека, как генерал Рэнде. Перед тем, как уйти, Вигр бросил на Грэй быстрый взгляд, но Рэйчел перехватила, безошибочно расшифровала его. Это была обращенная к американцу молчаливая просьба — сберегите мою племянницу. Рэйчел крепко жала в ладони кольцо с ключами. — Что ж, хорошо хоть дядя не пытается отослать ее прочь. Он осознавал масштабы грозящей опасности, понимал, что на чашу весов положены тысячи человеческих жизней. Вигр направился к главному уходу в резницу. Это был кратчайший путь, ведущий в самое сердце собора. Грей повернулся к своей команде и приказал всем надеть и надежно закрепить радиопереговорные устройства. Комплекты, каждый из которых стоял из миниатюрного микрофона и наушников. Эта сверхчувствительная аппаратура была способна улавливать и четко передавать даже едва слышный шепот. Из своего рюкзака Грей выудил запасной комплект и протянул его Рэйчел, объяснив, как им пользоваться. Она стала практиковаться, а Монг тем временем открыл стальную дверь. На лестнице, ведущей в подвал, было темно, как ночь. «Там внутри находится выключатель», — прошептал Рэйчел. «Мы будем действовать в темноте» отрезал Грей. Монк и Кэт согласно кивнули. Они надели очки ночного видения. Такие же Грей вручил Рэйчел. Это приспособление было знакомо еще с тех пор, как она проходила военную подготовку. Она надела их, и окружающий мир сразу окрасился в зеленые и серебристые тона. Первым двинулся Грей. Рэйчел шла следом за Кэт, а Монг, неслышно закрыв за ними дверь, пошел в арьер-гарди. Темнота была столь густой, что даже от специальных очков было не очень много проку. И прибором ночного виде не нужна хоть малая толика свет. Грей включил фонарик, свет которого показался ослепительным, и закрепил его под стволом пистолета. Рэчелл на секунду приподняла очки на лоб, и путь перед ней снова погрузился в кромешную темноту. Судя по всему, фонарь Грей испускал ультрафиолетовый свет, видимо, только с помощью этих специальных приборов. Убедившись в этом, Рэйчел водрузил очки на место. Странный потусторонний свет освещал